заполняющего ему рот растерянно и удивлённо говорил Ну что же это За это же не стреляют За такой же не больше пятеры Зачем же стрелять падлы Где же их Законы мать их Стрелять-то зачем, Никочка Мих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 В ходе ведения дознания и нескончаемых допросов не ответил ни на один вопрос и не подписал ни одной странички. Однажды, когда его допрашивали сразу двое, и один из следователей, доведенный молчанием этого паршивца, хотел было дать ему хорошую затрещину, пацан поднял на него глаза и так посмотрел.